Зачем вам мои идеи? Нам ваши идеи не нужны. У нас у самих много идей. Часто такое слышу от потенциальных клиентов. И что хочется сказать, то и говорю. Ну и делайте сами. Зачем к пиарщикам обращаться? Правда, непонятка какая-то. Вот у вас есть крутая, как вам кажется, идея. Проверить ее реальную крутость легко. Помните как? Для этого нужно разослать пресс-релиз через любой пресс-релиз-рассыльщик. Прессуха, PR-онлайн, B2-блогер, блогер огласка — они вас ждут. Написали пресс-релиз с идеей и отправили. Профит. Цены от 3 десяти тысяч до пяти тысяч рублей. Сработает? Хорошо. Не сработает? Отправьте еще, делов-то. Зато вы будете знать, сколько, например, из ваших десяти идей будут рабочие. Может, три, а может, семь. Что значит заказать разработку идей у пиарщика? Я дам несколько идей на выбор. От десяти до пятидесяти. И все они будут рабочие. То есть принесут вам от одной-двух до десяти и более публикаций в СМИ. Гарантированно. Почему? Вот почему. Лучшие из лучших. Первое. Каждая идея отобрана из многих. Не просто с потолка, а, еще раз, выбрана из многих. Тут на вас работает мой десятилетний опыт и креативный чат из 40 подготовленных мной специалистов в разных областях из 10 городов России и не только. Предпринимателей, адвокатов, топов, рекламщиков, художников, гениев, трабл-шутеров. просто прикольных Эйнштейнов и многих других. Плохие, на наш взгляд, идеи я даже не показываю. А можно всех посмотреть? Тут не работает. Специально проверял. Вот такие еще были. А, ну это хрень. Тот же. А вы не верили. Больше не показываю. Да и тогда чисто из эксперимента удавшегося, как видите. Второе. Отобранные идеи показываются юристу, Политическому технологу или стратегу, журналисту, доверенному, который не сольет, продюсеру, картинку отсмотреть, коллегам. Третье. Идеи защищаются, докручиваются, готовятся к употреблению, то есть к реализации и вбросу. А если нам не понравятся ваши идеи? Они вам и не должны нравиться. Они работающие. Вам хочется идеи, которые понравятся? Четче делайте бриф, задавайте рамки, давайте референсы. Или просто заказывайте разработку идей повторно, то есть определитесь, вам шашечки или ехать. Чужие идеи делают только начинающие пиарщики, ну или еще по каким-то причинам, может быть материальным. Можно, можно и так. Но идеи в таком случае надо проверить у спецов, которые перечислены выше, юрист, Технолог, продюсер и так далее. А это работа, и она стоит денег. Платите за идеи. Верьте в чудеса. Четвертое. Когда у вас на руках крутые пиар-идеи, больше половины взрывной пиар-компании считайте сделано. Пятое. Когда вы получили пиар-идеи бесплатно, считайте, что у вас роял-флэш, клад, джекпот. Обычно в чудеса не верят. а придется. Шестое. Не воспользоваться внезапно упавшим золотом можно только в трех случаях. Вы не верите в пиар. Но ведь что-то привело вас ко мне. Вы не верите в данные конкретные предложенные идеи. Может, потому что вы сами знаете, что бесплатные идеи не работают. Подсказка. Те же самые идеи заработают, если вы за них заплатите. Вы просто не верите в чудеса. Тогда нам точно не по пути. До свидания. Можно дальше не читать. Черный лебедь к вам не прилетит никогда. Почему? Я публикую идеи открыто. Седьмое. Во-первых, за них не заплачено. Можно платить задним числом, я не против. Такие случаи были. Клиент очень успешно исполнил идею «Купон на жизнь с миллионером», попросил выставить счет и оплатил. И реализовал весьма успешно еще одну идею. Купон на смерть, место на кладбище. И снова заплатил. Такое бывает. И так это тоже работает. Восьмое пункт один. Во-вторых, клиент просрал сроки приема идей. Я всегда говорю, вот вам бесплатные идеи по акции. У вас есть 14, максимум 30 дней, чтобы их сделать. Потом я их публикую. Ок. 8.2. И даже когда идеи опубликованы, клиент молчит. Спрашивается, зачем приходил, тратил и моё и свое время на заполнение брифа. 8.3. Хочешь просто поржать над крутыми идеями инфоповодов? Смотри Comedy Club, Убойной ночи, Стендап, Открытый микрофон. Серьезно. 9. Все идеи рабочие. а не креатив ради креатива, что тоже, кстати, хорошо. И скоро вы узнаете, почему. Десятое. Мой мозг научился генерить правильные идеи. Практика это подтверждает. Тимур Бекмамбетов ровно так делает в кино. Одиннадцатое. Пример использования идей без спросу. Компания-производитель люксовых телефонов «Грессо» Взяла мою идею трехмесячной давности про православный телефон, запустила ее самостоятельно и получила более 70 публикаций в федеральных СМИ за два дня. Мне предлагали посудиться или даже пошантажировать тех, кто берет мои идеи. Но я же их не как приманку выкладывал. Берите, делайте, я не против. Я как раз за то, чтобы идеи работали. И хороших новостей будет больше, и портфолио будет толще. хорошие новости. двенадцатая к вопросу о плохих новостях и облажении со времен моего суда с Яндексом есть хорошие подвижки. теперь Яндекс Новости признан агрегатором на государственном уровне. вы знаете. тринадцатая время деньги и часовой механизм на моих идеях, которые вы даже в шутку услышали от меня запущен премьера через 30 дней или раньше. Четырнадцатое. Доставшиеся вам бесплатно идеи, если вы не сделали что-то из них в течение 30 дней, я опубликую в своих соцсетях. Звучит как угроза, да? Но нет. Пятнадцатое. Все может случиться и завтра. Если вы со сроками запуска не определились, а на носу какой-то горячий инфоповод, повестка дня располагает, например. Пример про маленькую девочку. Скажем. Я вам придумал акцию. Найти пропавшую девочку в лесу с помощью мобильного приложения для дальнобойщиков, где мы пиарим, соответственно, это самое приложение. Вы ждете, думаете, советуетесь, а оговоренный месяц идет, и вдруг реально какая-то девочка, не дай бог, пропадает в лесу. Мы тут же с нашим мобильным приложением летим на помощь, попутно освещая это в СМИ. Если девочку найдут быстрее нас, мы на следующий день потеряем, как бы, еще одну девочку. Найдем ее успешно уже точно с нашим мобильным приложением. И чтобы во время пиара точно вспомнили тот случай. Или вас вспомнят сразу благодаря тому недавнему случаю. Шестнадцатое. Я не буду лишать себя возможности сыграть в игру, если вы просто долго думаете. У вас куча дел, есть что-то поважнее. и тому подобное. Семнадцатое. Вам предложили? Вы отказались. Ничего страшного. Мне и одному хорошо. Предложить это вашим конкурентам с дисконтом? Так я делать не буду, конечно. Быстро по коням. Или даже не пытайтесь. Восемнадцатое. Получив от меня идею бесплатно, делайте ее сразу. Один-два дня на раздумье максимум. Девятнадцатое. Пункт один. Или сто раз подумайте, еще до обращения ко мне. Девятнадцатое, пункт два. Без сайта, без проекта, без сделанного аэробрендинга и вообще с гипотетическим запросом «хорошо бы сделать что-то новенькое», лучше не обращайтесь. Сразу надо делать нечто новенькое. Пошуметь, так пошуметь. 20 -е. Железное правило «confidential» на оплаченные идеи. Если вы мне за идеи заплатили, то не вопрос. Они вообще никому не будут показываться. Никогда. Или, как вы скажете, тут даже не обсуждается. Все в ваших руках, по контракту. Пошаговая инструкция, как обращаться с идеями. Двадцать первое. Итак, вот у вас на руках идеи. Платно или бесплатно, неважно. Что делать? Как дальше быть? С чего начать? Вы можете реализовать идею сами. Двадцать второе. Читаете или слушаете мою книгу «99 законов взрывного пиара», листаете или опять же загружаете в айпод или в автомобиль 101 совет по взрывному пиару, студируете мой блог, мои ФБ и ВК и смотрите видео на моем ютюбе. Пиар масленников. Двадцать третье. Участвуете во вспышке, которая проходит в среднем раз в три месяца. В принципе, вы можете научиться всему тому, что я делаю. Я только за. Будем потом вместе взрывать помойки с тухлыми новостями, нашими с вами инфоповодами. Двадцать четвертое. Спрашиваете совет. Для верности, можете прийти ко мне на консультацию. Сто тысяч рублей в час. Напоминаю. Что-то одно из вышеперечисленного нужно сделать. Вам важно увидеть и понять, как сеять новость и как подтверждать. Как наберете больше ста кейсов, удачных и не очень, вы меня точно превзойдете. Ошибки тут не менее важны, чем победы. Как делать посев новости? Двадцать Тупо сеете новость, не погружаясь в детали и длительные раздумья на тему «семь раз отмерь». Вам в помощь? Сервисы рассылки пресс-релизов, PR онлайн, Биту Блога, Пресс сухо или наш сервис Аглазка Дефис PR.ру. Двадцать Закидывайте инфоповод через LiveCor, мобильное приложение СМИ для фото и видео новостей, и обратите внимание на чат посева и Telegram Live Присоединитесь и месяц просто наблюдайте. После уже можно пытаться. распространять туда свои новости. 27. Заказывайте реализацию у нас. Чего стоит? В презентации на сайте pr.bz. Пересмотрите, пожалуйста. Основной принцип. Чем вы больше вкладываете в реализацию и посевную кампанию, тем выше медийный потенциал. В среднем может получиться такой расклад. Классификация новостей. 28. Легкий вход. Допустим, вы отправили просто пресс-релиз за 10-35 тысяч рублей через огласку. И вам СМИ позвонили по телефону. Вы им все подтвердили. Окей. На фото, видео или фотошоп может понадобиться мини-бюджет. В этом случае можете рассчитывать на 3-5 публикаций в средних интернет-СМИ. Без гарантий, конечно. 29-е. Новость «Капитан». Новость средней тяжести. Тут вы подключаете актеров, разрабатываете мини-сценарий, также сеете. Но, как вы понимаете, подтверждать вашу акцию будут уже живые люди. Плюс рассылка по СМИ, конечно же. Можно через огласку. Тридцатое. Новость «Майор». Делается с крутой массовкой или звездами. Или видеосюжетом, снятым профи. или посевом в новостные рейтинги. 31. Новость «Полковник». Делается с крутым посевом, с надежными гарантиями. Будет много федералов. Нет, я им всем не плачу. Просто статистика такая набралась. 32. Новость «Генерал». Это медиавирус. Самое крутое, что есть во взрывном пиаре. 33. Новости «Маршалы». И новости генералиссимусы. Тоже бывают. Это штучный товар на заказ. По Интпашиву. Полный фарш. Делайте заявку. Давайте общаться. Тридцать четвертое. Взрывной пиар. Это запуск черных лебедей. На самую простую акцию может слететься и 50 плюс СМИ. И даже больше. И даже международные. Но это удача. Новичкам везет. но повторить тяжеловато. Тридцать пятое. Помните, что главное — это хорошая идея. Если она крута, то раскрутка пойдет сама собой. Форматы взрывных акций по ценам. Тридцать шестое. Как будет реализована ваша новость? Просто как фейк? Фейк с подтверждением? Шоу? Акция? Мини-драма? Медиавирус? Уличное представление или как-то еще? Выбирайте сами по бюджету или советуйтесь со мной. Тридцать седьмое. Оптимальный бюджет на первую акцию — пять, сто пятьдесят, пятьсот тысяч рублей. Если все будете делать сами, тогда вы хотя бы имеете шанс почувствовать, что такое истинный взрывной пиар. Когда вам в СМИ трезвонят 10-20 раз на дню. При том, что до этого вы вообще не давали интервью годами или никогда. Крутые ощущения. Как девственности лишиться, наверное. Или как выйти на футбольное поле в финале Лиги Чемпионов. Или в спеть. Или сесть в первый ряд на тренинге Тони Робинса. Круто, короче. Тридцать восьмое. Настоящий взрывной пиар – это 50 публикаций за один день. Бесплатно. Чтобы это себе гарантировать выше, чем на 50%, вкладывайте в пиар от… полутора миллионов рублей. Все познается в сравнении, почем НТВ, Шнур и другие. 39. pr по цене всегда оптимальнее рекламы. За 150 тысяч вполне реально получить два телека и крупный интернет-портал. Мы недавно фирму из Сочи пропиарили на всю Россию на Life News, портале Life и Russia Today. Плюс куча мелких интернет-СМИ. Сороковое. Вот цены на всего лишь одно размещение в одной деловой программе на ТВ. На одном крупном канале выходит новая информационная программа. Время выхода с 7 до 8 утра. Возможности. Сюжет. 350 тысяч рублей в минуту, включая повтор. Гость в студии. 600 Тысяча рублей за пять минут, включая повтор. Интервью. Шестьсот тысяч рублей за пять минут, включая повтор. Все варианты участия включают в себя заставку спонсор программы ООО Ахе Охереть! Сорок первое. Это свежие цены на интернет-прессу. Особое внимание предложению по размещению нативной рекламы на среднем портале, не входящем в медиалогию. Материалы под задачи рекламодателей создаются редакторами сайта с нуля и публикуются без рекламной пометки под тегом «Brand Voice», уже зарекомендовавшие себя форматы. Круглый стол. 420 тысяч плюс НДС. Цена может быть ниже, в зависимости от сложности организации мероприятия. Интервью. 270 тысяч плюс НДС. Статья до 10 тысяч знаков. 160 тысяч плюс НДС. Статья до 5 тысяч знаков. 120 тысяч плюс НДС. Экспертное мнение или новость до 3 тысяч знаков. 80 тысяч плюс НДС. Взгляд. Лонгрид. 290 тысяч плюс НДС. Мы заключаем контракт на информационное обслуживание бюджетом от 240 тысяч рублей плюс НДС. Эта сумма может быть больше, но не меньше. Вы можете реализовать бюджет сразу одним форматом или в течение трех месяцев разными. К нативным публикациям не применяются скидки. Цены итоговые нам к ко оплате. Космос, в общем. Нафига это надо? Рекламный пост у шнура в Инстаграм – полтора миллиона рублей. Не скажу, что перебор. Заслуженно, в общем. Сорок второе. Кто платит деньги за публикации, тот лох. Более того, в ближайшем будущем еще и нищий лох. Теперь за публикации денег от вас будут хотеть все. Сорок третье. Есть исключение, когда можно заплатить. Когда срочно нужен эфир, кровь из носу, нормальному СМИ. Корпоративный конфликт, допустим, или ЧП. Всякое бывает. Хочу еще идей. Сорок четвертое. Если вам не понравились идеи бесплатные, заказывайте платно. 25-50 идей и креативная стратегия на один год. Сорок Пол Полсотни взрывных идей вам хватит на один-полтора года. Самим или с моей помощью. По Trump Technology фигачьте. И будет вам счастье. Хороших новостей должно быть много.